Глава пятая. Повседневная рутина. Форт был настолько маленький и бесполезный, что даже ближе к утру посетителей сильно не прибавилось, а те, кто заехал сюда переждать день, держали путь в биржу. Соответственно, мы остались без попутки. Нет, можно, конечно, снова вернуться в торговый форт и сесть на хвост какому-нибудь каравану или кому-то еще, но, как говорится, возвращаться — плохая примета. Вот и мы не стали выбрались за стены и пешочком двинулись в поисках приключений на свои многострадальные задницы. «Хоть бы какая сволочь в нашу сторону проехала!» — пробормотал я, когда очередная колонна прошла нам навстречу, то есть в сторону биржи. «Можем кого-нибудь хлопнуть?» — предложила Герза. «Не, мы же не бандиты какие-то!» — отказался от гиблой затеи я. «К тому же скоро улицы оживут». «Угу. Примерно через три ночных перехода. Да и то не факт. — усмехнулась жена. — Это все равно не повод, чтобы на людей бросаться. — Твари, что-то давно не видно. — резко сменила тему супруга. — И слава богу. — Может и так. Но не исключено, что они где-то во рду сбиваются. — Вот кто тебя за язык вообще тянет? Давай, накаркай на наши головы. — А ты давно такой суеверный стал? — Сразу после того, как едва не подох. Разы так сто. И все после таких вот разговоров. — Стреляет, что ли, кто? остановилась и прислушалась герза. Я тоже замер и навострил уши, пытаясь уловить хоть что-то, кроме стука капель по жестяным отливам. Единственное, к чему я, наверное, никогда здесь не привыкну. Этот грёбаный дождь меня просто убивает. Помню, когда мы вернулись с великой охоты и получили все обещанные лавры, я несколько дней провалялся в кровати с книгой, не желая выходить на улицу. Да, впоследствии я научился не заострять на нем внимание. Но и жизнь сложилась так, что я большую часть времени проводил за рулем, в теплом салоне. А сейчас, после двухчасового, пешего перехода, когда тоненькие струйки ледяной воды стекают вдоль позвоночника прямо в трусы... брр, Ненавижу эту мерзкую погоду! «Я ничего не слышу», — помотал головой я. «Наверное, тебе показалось». «Бух!» Словно в насмешку над моими словами отчетливо прозвучало откуда-то из-за домов. «Показалось?» — говоришь, — усмехнулась Гюрза. Я даже не заметил, когда и как она вскинула автомат. Впрочем, и я уже осматривал мир через прицельную планку. Одно время я использовал коллиматорный прицел, но Гюрза настаивала на том, чтобы я учился стрелять без всех этих приблуд. Нет, она не спорила с тем, что подобные навесы сильно облегчают жизнь, однако ее аргументы не были лишены истины. В мешке не всегда есть возможность зарядить устройство, да и выйти из строя оно может в самый неподходящий момент. И когда случилось в точности так, как она говорила, я тут же поснимал все обвесы, оставив лишь тактическую рукоять и фонарь. Несмотря на частые упражнения в стрельбе, до супруги мне все еще далеко. Она настолько виртуозно владеет огнестрелом, что я порой иди удаюсь, да и не только я. Как-то раз она наспору умудрилась снести из пистолета Макарова пятирублевую монету с расстояния примерно в 100 шагов. И это с первого выстрела. Я пытался повторить ее достижение, но до сих пор так и не смог. Мало того, я даже пистолеты других моделей использовал. Бесполезно. Вот и сейчас, когда в очередной раз что-то грохнуло и стало понятно, что к выстрелу этот звук не имеет никакого отношения, Гюрза повела стволом и потянула спусковой крючок, а в следующую секунду к нашим ногам рухнул прозрачный. Пришлось даже присмотреться, чтобы увидеть легкое марево, которым сопровождался распад его тела. — Эй, какого хрена? — раздался гневный выкрик. — Я этого ублюдка два квартала гнал! — На нем не написано... Огрызнулась герза. «Да мне насрать! оно ну отошли!» Охотник направил в нашу сторону оружие. «Серьезно?» — поморщился я. «Пристрелишь нас из-за одного камня? Да тебе патроны дороже встанут». «Я сказал, он мой!» Проигнорировал аргумент тот. «А как же закон охоты?» Словно специально продолжал дразнить охотника супруга. «Кто завалил, того и тапки». «А еще и законы улиц!» — криво ухмыльнулся мужик. «И если я вас обоих завалю, с меня спросу никакого» с шумом выдохнула гюрза и закатила глаза короче по хорошему ты не желаешь ты что в самом деле собираешься бодаться с ним из за какого то камня я удивленно уставился на супругу это дело принципа она угрожающе прищурилась направив ствол автомата в сторону охотника что в вас черти дрючили Воргался мужик и отвратительно сплюнув собрался уходить да постой ты окликнула его гюрза можешь забрать камень че от такого поворота охотник гю хватит уже издеваться над человеком тоже не совсем верно трактовал действия супруги я никаких издевательств помотала головой она и снова обратилась к охотнику тебе как звать каша угрюмо ответил он а че я готова тебе сверху еще пять таких накинуть если ты нас подбросишь у тебя как кстати колеса имеются имеются «Немного странно», — ответил он, — будто у него там как минимум крузак припаркован. «Ну и что скажешь?» — уточнила супруга. «Смотря куда вам нужно. На биржу не поеду, хоть убивайте». «А что так?» — откровенно удивился я. «Не твоего ума дело!» — огрызнулся каша. «Нам далеко на юг нужно. 1250 на минус 429», — сориентировал мужика я. «Бензин, жрачка и кровать за наш счет». «Заметано!» — даже не стал торговаться он. Мы с супругой переглянулись, но комментировать его решение не стали. Мало ли, вдруг реши, что мало с нас запросил. Хотя с ним в любом случае надо держать руку на пульсе. Здесь вообще не стоит доверять первому встречному, тем более за пределами форта. Да, я понимаю, что иначе знакомства не завести, а без них далеко не уедешь, даже во внешнем мире. Но там в большинстве своем риск ограничивается потерей денег. Здесь цена, жизнь или того хуже, репутация. Достаточно однажды прослыть лохом, и каждый будет пытаться тебя поиметь. Утрирую, конечно, но в общем и целом все обстоит именно так. Каша шел чуть впереди, но так, чтобы мы находились у него в поле зрения. Конкретно за спину он нас не пускал. Я специально попробовал замедлить шаг, и наш новый знакомый тут же остановился, бросив в мою сторону недовольный взгляд. Все правильно, я бы на его месте поступил аналогичным образом. Доверие нужно заслужить. Это потерять его. Секундное дело. — Что-то странное в мешке происходит, — нарушил неловкое молчание Каша. — В последнее время тварей совсем не видно. Если так дальше дело пойдет, мы совсем без камней останемся. Не с чего будет даже микс приготовить. — В смысле? — обалдел я от такого поворота. — А ты типа умеешь? — Может, и умею, — уклонился от прямого ответа он. — Гонишь, — недоверчиво покосилась на Кашу Герза. — Может, и гоню, — флегматично пожал плечами он. «Нет, подожди!» Я слегка прибавил шаг и поравнялся с охотником. «Если ты умеешь микс замешивать, тогда какого хрена сам за камнями бегаешь? А по-твоему, я должен сидеть на жопе ровно и в носу ковыряться?» «Да почему сразу в носу? Просто на кой хрен тебе это надо? Неужели ты не в состоянии нужных камней со счета снять? Или у вас в форте банка нет?» «А у вас это где?» Хитро прищурился Каша. «Мне-то почем знать?» «А ты разве не местный?» а я разве говорил что местный блин ты совсем меня запутал поморщился я ты с какого района а какая тебе разница разговор двух евреев хмыкнула гюрза вы так и будете одними вопросами общаться да где уж мы ой все звонко расхохоталась супруга да ладно не стесняйтесь то есть ты постоянно кочуешь?» я продолжил пытать вопросами кашу не вижу смысла сидеть на одном месте «Ну и где твоя тачка?» — поинтересовалась Гюрза. «Скоро увидишь!» — снова как-то загадочно ответил кочевник. Я замолчал, размышляя над тем, что успел получить. Выходит, мы нарвались на человека, который умеет готовить миксы. Но при том, что его дело приносит, огромную прибыль он предпочитает скитаться. А ведь мог жить, припеваючи в собственном форте. Ну, может, и не настолько круто, конечно, но уж на хлеб с икрой точно бы хватило». Однако он согласился переть к черту на куличке за какой-то полтинник и едва не пристрелил нас из-за прозрачного камня. Нет, что-то с этим типом не так. Не зря же он в биржу ехать отказывается. А ведь с его-то талантом... Впрочем, это я уже повторяюсь. Мы вышли на перекресток. Естественно, предварительно осмотрелись. Гюрза даже бинокль для этого использовала. Но угроз заметно не было, и мы смело выбрались на открытое пространство. Каша свернул влево и почти сразу нырнул подарочный свод. Мы последовали за ним и замерли от восторга. Этот парень не шутил, когда загадочно улыбался, отвечая на вопросы о машине. «Новенький ВПК «Урал». Я даже близко не представлял, сколько такой может стоить здесь, в мешке». «Вот это монстр!» — не смог сдержать восторга я. «На базе «Урала, что ли?» — Угу. довольно кивнул Каша. «Я его слегка модернизировал». У меня там полноценный дом на колесах, даже туалет есть. Ты в нем прямо на улицах ночуешь?» Я с недоверием покосился на кашу. «Ну да», — пожал плечами тот. «А что такого, тварям внутрь при всем желании не забраться? А если не шуметь, то они вообще внимания не обращают». «А чем тебе форты не нравятся?» — спросила Гюрза. «Человеками», — ответил он и потянул на себя водительскую дверь. По поводу полноценного дома он, конечно, сильно загнул. Во-первых, чтобы передвигаться по салону, приходилось сильно пригибаться. Во-вторых, топчан, сколоченный из досок и дырка в полу, ну никак не тянули на комфортное существование. А назвать подобное жизнью, язык попросту не поворачивался. И вот вопрос, а какого хрена он так заморочился? Почему не хочет останавливаться в форте, как все нормальные люди? В большинстве случаев так себя ведут только конченые преступники, которые попали в список разыскиваемых. С другой стороны, он мог кого-то убить, защищая свою жизнь. А пойди потом, докажи дружине, что это была самооборона. Здесь не внешний мир. Никто суды с присяжными устраивать не станет. Как на месте решат, так тому и быть. И порой элементарная выгода становится во главе вердикта. Тогда это еще более странно. Если он умеет составлять микс, то любой комендант за него грудью встанет. Выходит, дело в чем-то еще. Ты чего притих? Толкнула меня локтем в бок жена. «Не нравится он мне», — прошептал на ухо супруги я. «Какой-то он странный». «Есть такое», — согласилась она. «Но кто в мешке может похвастаться нормальностью?» «Я?» Не стал скромничать я. Усмехнулась Герза. «Ну да, ну да, ну да». «Чего?» — тут же возмутился я. «А в каком месте я псих-то?» «Ты рожу свою видел, когда железками своими занимаешься?» «Это не считается», — отмахнулся я. «Блин, чё так выхлопом-то воняет?» «Да твою ж мать!» — выргалась Гюрза, бросив взгляд на водителя, точнее, на то место, где он еще секунду назад находился. Она подалась вперед, но было уже поздно. Хлопнула дверь, и мы остались запертыми внутри. Я бросился к заднему выходу, но и там двери тоже оказались заблокированы. Люк даже проверять не стал, и без этого ясно, что мы угодили в ловушку. А ведь, как чувствовал, нельзя доверять таким придуркам. И что теперь делать? Может, попробовать двигатель заглушить?» Я приложил себя ладонью по лбу, перебрался вперед и на какое-то время замер, глядя на ритуальный танец каши снаружи. Гюрза тоже смотрела на него, собственно, из-за нее я и заострил на этом внимание. У каши явно с головой большая беда. Скачет по хлеще папуасов во время шаманского обряда. — Может, он по чем-то? — предположила Гюрза. — Лучше помоги панель скрыть, одернул супругу я. — Нужно до проводов добраться. — «Думаешь, он этого не учел?» «Да срать, я хотел на то, что он там учитывал!» — Рявкнул я. «Но, ждай!» Герза молча вытянула клинок и подала мне рукоятью вперед. Я мог бы использовать свой, но хотел отвлечь жену от созерцания идиота и переключить ее мысли на наше спасение. Однако она снова уставилась в окно и, кажется, даже не собиралась мне помогать. А еще она выглядела слишком спокойно для человека, который вот-вот умрет от отравления выхлопными газами». Вопросы я решил оставить на потом, когда окончательно станет ясно, что спасения нет. Я вонзил клинок в пластиковую обшивку рулевой колонки, притом явно нештатную. Военные, как правило, вообще не заморачиваются внутренней отделкой. Да что говорить, если они даже ключи зажигания не используют. Вместо них на приборке специальный флажок, то есть садись и сразу езжай. Да и проводка всегда открыта, чтобы в случае чего к ней имелся прямой доступ и не приходилось откручивать дополнительные детали в критической ситуации. Гюрза оказалась права. Раскручив панель, я уткнулся в железо. Никаких проводов здесь даже близко не нашлось. Но как ты же он запустил двигатель. Следом я взялся за приборы. Но когда разбил один из них и вытащил банку спидометра, с удивлением уставился на пустую ячейку. «Черт! Да что за хрень?» «Бутафория», — ответила супруга, даже не взглянув на панель. «Эта машина никуда не поедет. Странно, что ты этого еще не понял». — А ты чего такая спокойная-то? — я с подозрением уставился на супругу. — Жду, когда ты наконец сообразишь, что нашей жизни ничто не угрожает. — В смысле? — окончательно потерялся я. — Тупышка ты у меня! — улыбнулась Гюрза и чмокнула меня в нос. А затем сплюнула в сторону кусочек бумажной трубки и сделала резкий глубокий вдох. Через секунду боковая дверь броневика вылетела из проема и с грохотом врезалась в стену. Каша, увидев это, взвизгнул, словно поросенок, и бросился на утек, а Гюрза, это к покиношному неспешно выбралась из кабины, пристроила автомат на передний бампер и припала к прицелу. Хлопнул выстрел, и придурок полетел носом в лужу. Каша взвыл, его штанина быстро окрашивалась в бурый цвет, напитываясь кровью. Я поднял ствол, чтобы добить идиота, но Гюрза сбила оружие в сторону. «Не спеши», — Попросила она и направилась к раненному. А, -а, -а, -а, -а, -а! завизжал тот. Тебе конец, тварь! Ты не знаешь, на кого нарвалась. За мной стоят серьезные люди. Это кто, например? С ухмылкой спросил я. Ты тоже покойник, козел, вас найдут и четвертуют. Хлоп! Прозвучал еще один выстрел, и каша завыл, будто собирался обернуться в волка. Ой! прикрыла рот ладошкой Гюрза. Извини, пальчик соскочил. Так что ты там плел про серьезных людей? <звук> раздалось вместо ответа. Гюрза с задумчивым видом начала примиряться, тыкая стволом в различные части тела, а затем снова вдавила спуск. На сей раз пуля пробила каше плечо. Его рука безвольно рухнула на асфальт, кулак разжался, и в протекающей мимо ручей выкатилась небольшая трубочка. Я подхватил ее и, присев на корточки, поводил находкой перед глазами каши. — Рассказывай, если хочешь жить. — Вам конец, ублюдки! — сквозь зубы процедил он. — Следующий будет в голову! — спокойным голосом произнесла Гюрза и для убедительности ткнула стволом автомата ему в лоб. — Кто тебя послал? — расхохотался пленный. — Это очень серьезные люди, вы даже не представляете, в какое дерьмо вляпались! — Ты жить хочешь? — Я снова продемонстрировал каше промокшую трубочку. Да сюда, урод!» — рявкнул на меня он. «На вопрос ответь, и получишь свой микс!» Я резко отдернул руку. «Микс!» — снова расхохотался он. «Там такой микс, что тебе от него крышу снесет! Попробуй, не стесняйся!» «Что там?» — тут же отреагировала Гюрза. «Отвечай, падаль, или я из тебя сейчас дуршлаг сделаю!» и она вновь потянула спуск. Хлопнул выстрел, и вторая рука каши обмякла, а пленник завыл от боли. Но на этом его страдания не закончились. Супруга перекинула оружие за спину и засунула палец в пулевое отверстие на ноге. Крик раненого эхом разлетелся по пустынным улицам. Если поблизости бродит хотя бы одна тварь, то скоро она обязательно будет здесь. «Мне повторить вопрос?» Зло прошипело ему в лицо Гюрза. — Это микс из радов! — визжащим голосом ответил Каша. Супруга вытянула палец из его раны и с удивлением уставилась на меня. — Что? — спросил я. — Я тоже не в курсе, что это за дерьмо. — Что он делает? — обратилась к пленнику Гюрза. — Кратно усиливает дар мешка! — ответил Каша. — Какой дар? — уточнил я. — Тот, которым ты владеешь, независимо от пыли. — Кто тебя навел на нас? — Повторила свой первый вопрос Гюрза. «А ты сама не догадываешься?» Криво ухмыльнулся Каша. «Хочу услышать это от тебя». «Они все видят и все знают. Вам от них не уйти!» Произнес пленный, словно молитву прочитал. «Скоро в мешок вернется порядок!» «Хлоп!» Отработал одиночным автомат, и голова Каши брызнула мозгами. «Ну зачем?» Возмутился я. «Могла бы и предупредить. Новые штаны, все в хлам!» «Переживешь!» Как-то отрешенно произнесла супруга. «У нас теперь проблемы посерьезнее». «С чего ты взяла?» «Вот с него», — кивнула на кашу Гюрза. «Я ничего не понял», — развел руками я. «Он что, первый, кто на наблюдателе работал? Или последний? Что-то, когда мы моего клиента не сдавали, ты не особо-то переживала». «Мы только что убили того, на кого взяли заказ?» Спокойно ответила Гюрза, глядя мне прямо в глаза. «Что? В смысле?» окончательно растерялся я и как давно ты это знаешь с того момента как он предъявил нам за прозрачного пожала плечами гюрза это он его на нас вывел так стоп я выставил руки вперед тогда за каким хреном ты его убила потому что без вот этой трубочки она кивнула на мою руку его талант ничего не стоит подожди я помотал головой а кого тогда гадюка из моего ангара вытащила «Пока не знаю, но мы это обязательно выясним». «Но почему ты решила, что этот каша тот самый, кого мы ищем?» «Его прислал Олег». «Это все еще ничего не объясняет». «Ладно, он сказал, что найдет его для меня». «И когда он такое сказал?» «Когда ты за обедом ушел». «Я еще чего-то не знаю». Я внимательно посмотрел супруге в глаза. Олег попросил его убить. Поморщилась Гюрза. «Все?» «Да». «Точно?» «Блин, руль...» психанула супруга. «Да, это все». «И почему нельзя было сразу рассказать? Зачем опять эти секреты?» «Я не знала, как ты на это отреагируешь. Ты же правильный весь». «Гю, мы за каким хреном женились вообще?» — откровенно расстроился я. «Если мы не можем доверять друг другу, тогда я вообще не знаю». «Прости», — повинилась она. «Это привычка. Ты ведь меня знаешь. Я люблю удивлять». «Да уж», — усмехнулся я. «Вот сейчас ты точно удивила, так удивила. Зачем Олегу нужна его смерть?» «Чтобы лишить мозаи козырей», — ответила Гюрза. «Власть в мешке распределена равномерно. Это сделано специально, чтобы сохранять баланс сил. Раньше за этим следили наблюдатели, но когда пес их уничтожил, все пошло по одному месту. Если бы к мозаю попал еще один рычаг давления, все бы посыпалось к чертям собачьим». «И каким образом распределены силы?» У Мазая неограниченный доступ к любым видам камней. Торговый союз имеет кучу связей во внешнем мире. Мазай не может покидать мешок, а союз не может попасть во внешний мир без коричневых камней. А почему Мазай не может покидать мешок? Не знаю. Возможно, из-за договора с наблюдателями. А может, есть и другие причины. Ладно. Допустим, все так, согласился я. Но мне все равно не верится, что Олег так просто отдал нам человека, способного управлять Ордой. Плохо ты его знаешь, усмехнулась супруга. «Да я вообще его не знаю, зато прекрасно знаю людей, и никто в здравом уме не отдал бы на заклание подобную силу. Помнишь, какой кипиш из-за королевы матки поднялся? Сама же говорила, что за черный камень здесь натуральные войны вспыхивали». «Это другое», — помотала головой Герза. «С ним как раз все предельно ясно. А здесь муть сплошная, куда ни плюнь». «Вот в этом я с тобой полностью согласен», — кивнул я. «И Олег твой самый мутный из всех, кого я встречал». «Он не мой». — отмахнулась супруга. — Ладно, давай выбираться. Нам еще до форта нужно успеть. — Только не говори, что собираешься проверять координаты, которые он нам оставил. — Обязательно проверю, — хмыкнула Гюрза. — И на сто процентов уверена, что найду там что-нибудь важное. — Да с чего такая уверенность -то? Тебе этого придурка не хватило? — С того, что это была плата за работу по придурку, — ответила Гюрза. — Вот опять! Я с эдаким прищуром уставился на жену. «Да это вообще незначительная деталь!» — возмутилась она. «Может, это я буду решать, что значительно, а что нет?» «А роже не треснет?» «Скотчем заклею. Все, с этого дня у нас действует патриархат!» «Стрелять вначале научись, патриарх хренов! Иди лучше рюкзак мой, из машины достань!» «Ща!» — буркнул я и направился к ВПК, который все еще мерно тарахтел двигателем. «Интересно, а за каким хреном каша нас в него заманил? И вообще...» Чего собирался добиться, потравив нас выхлопом? Ведь чтобы все это организовать, потребовалось время и силы.